Глава 49. Уроки от мисс Аманды. Прошел час после окончания тренировочного боя и поражения Фран. После провождения Фран сел напротив Аманды. Так как она чувствовала себя виноватой за то, что позволила схватке зайти так далеко, Аманда решила научить нас чему-нибудь новому. Фран и так научилась многому из этого боя. Не думая, что было необходимо забирать у нее вахту, лично ее охранять, пока она спала, и делать такой подарок. Но раз уж все так получилось, мы же должны его принять, так ведь? Тогда для начала я расскажу о боевых умениях. Пожалуйста. Я не так сильно в теории, так что не смогу объяснить все. Ничего страшного? Ничего. Для нас, чьи знания были близки к нулю, любая информация была ценна. Ну что ж. Оружейное искусство, как игра мечом, позволяет владельцу улучшать навыки владения определенным типом оружия. Оружейной техникой, как, например, техника владения мечом или прием рукопашного боя, или моя техники владения хлыстом, Содержат в себе специальное движение, которое требует использования магической энергии. Ты об этом знаешь? Ого, не знаю. Игра мечом необходима для того, чтобы изучать техники владения мечом, а владение луком нужно для техник владения луком. Невозможно изучить оружейную технику выше по уровню, чем оружейное искусство. Это условие обязательно. Другими словами, каждый должен запомнить то, что есть у него игра мечом пятого уровня... Ему будут доступны и техники владения мечом пятого уровня и ниши. Остается только научиться использовать техники и приёмы сами по себе. Однако... Ого. Ну что ж, я не совсем в курсе всех деталей. Ама. Методы улучшений можно осознавать во время тренировки. Но я не могу углубиться в детальную теорию. Если ты попросишь человека, который изучает эту теорию, он объяснит намного лучше меня. Мне хватит из самого метода тренировок. Обычно все искатели так и говорят. Думаю, стоит ли мне упомянуть о необходимых компонентах управления силой и управления магией. Что касается причин, почему необходимы. Если честно, я и сама не знаю. Как полуэльф, я обрела их еще в несознательном возрасте. Что ж, мне же у Франца с этим тоже проблем не возникло. Так что, может, пропустим эту тему? Ого, не важно. Тогда перейдем к методу тренировки ожойных техник. Нужно просто представлять, как ты вливаешь свою магию в оружие и внутрь своего тела. Затем, как вспышка молнии, появится техника. Она активируется сама, если ты не станешь сопротивляться вспышке. После первого применения она добавится в твой список умений. Так что ее можно будет использовать в любой момент. Франтоша использует оружейные техники. Ты помнишь, как ты их получала? А? Что ж, Франа сейчас совсем маленькая, а изучила техники ты еще раньше, так? Возможно, что ты уже и не помнишь этого. В любом случае, использовать техники в таком юном возрасте... Ты просто потрясающий! <смех> Опасно! Мы не изучали эти техники. Мы их поглощали. И сейчас нас от раскрытия спас тот факт, что Фран еще совсем ребенок. В любом случае, что касается оружейных техник... У меня была идея, как это может работать. Получается, не только игру но и техники можно изучить самостоятельно. Когда техника изучена, надо постоянно ее использовать, чтобы повысить уровень умения... С каждым повышением уровня оружейных техник появляется новая техника. Скорее даже получить этот навык и подняться до первого уровня сложнее всего. Ну что, теперь перейдем к описанию магии? Ого! В магии существует четыре основных атрибута. Почва, вода, огонь и ветер. Их высшие степени. Земля, океан, пламя и буря, соответственно. Все четыре базовых элемента можно использовать сразу. Затем идут так называемые составные атрибуты. Молния, лед, природа, лава, песчаная буря, и жизнь. Их всего шесть. Составные? Да. Ты можешь пользоваться ими после того, как разовьешь себе магию двух атрибутов. Например, магия природы требует знаний магии воды и почвы. Возможно изучить или нет. Что ж, я дойду до этого. Чтобы изучать магию, кто-то может стать учеником опытного мага, или просто с помощью зубрежки, или есть много способов. Казалось, что Аманда изучала магию через заучивание и постоянные тренировки. Однако метод тренировок был действительно пугающим. Таким его делал тот факт, что он напоминал методы тренировок из «Хантер-Хантер». Hunter Hunter. Для магии воды человек должен прикасаться к воде каждый день, пить ее, пропитываться ей и вбивать сущность воды себе в разум и тело. Когда вода начинает появляться даже во снах ученика, он готов к изучению магии воды. Если это магия ветра, то надо во время шторма ходить почти без одежды, Для магии почвы надо быть похороненным под землей, на время. Или попробовать погрызть камни. Что ж, такая тренировка — это уже фанатизм. Поэтому далеко не все маги так тренируются. Мне показалось. Или глаза Амады на момент заплыли. Она должна была учиться магии ветра, так что... Да. В любом случае, в отличие от игры мечом, похоже, не было никакой гарантии, что человек сможет использовать магию. Все из-за стены таланта. Для игры мечом, даже если каждому придется приложить разные усилия, каждый мог развить этот навык, просто приложив достаточно много усилий. В магии же, если у тебя нет таланта, ты ничего не добьешься. И точка. Талант? Мага, лучше будет сказать, что у каждого человека определенная совместимость с каждым атрибутом. Если человек не совместим с атрибутом огня, решит тренировать магию огня, то неважно, сколько времени он будет тренироваться, он не преуспеет. Так что без таланта не имеет значения, сколько ты занимаешься. Все уйдет впустую, даже если хотеть поджечь себя. Есть шанс, что ничего не получится. Как жутко. На данный момент не существует метода проверки, какому атрибуту у человека талант. Однако я не верю, что существует человек абсолютно бесталанный. Так что можно научиться пользоваться магией, пока ты продолжаешь пытаться. Лови, от старания. Так и есть. В какой-то момент я попробовал заниматься магией огня, но у меня ничего не вышло. Вместо этого у меня был талант к магии ветра. Так что я освоил ее за неделю. Понятно. Похоже, что бывают гении, которые могут пользоваться магией самоврождения. Может быть и Фран такая? Хм? Ты не помнишь. Что ж, ладно. Возвращаясь к теме составных атрибутов, существуют две большие проблемы, связанные с ними. Для начала надо изучить два атрибута. Правильно, а после этого появляется вопрос. Есть ли у тебя талант к тому составному атрибуту? Из-за этого составные атрибуты крайне редки. За все время нахождения в этом мире я видел только магию природы главы гильдии и Фриона. И оба они были лесными эльфами. Из-за этого мне все больше кажется, что их совместимость с природой дарована принадлежностью к Рассе. Если это действительно так, то тогда нет ничего удивительного в том, что составные атрибуты встречаются редко. Именно поэтому составные атрибуты так редки. Что касается Фран, интересно, какому атрибуту у нее талант? Магия четырех атрибутов, предоставленных мной, Она может пользоваться без каких-либо проблем. С магией тьмы восстановления все точно так же. В таком случае, наверное, умения, полученные через обмен, не обращает внимания на талант. Это было бы достаточно странно, если бы у Фран был талант ко всем четырем атрибутам. Теперь я расскажу об остальных атрибутах. Тьма... восстановление. Почти. Для начала Света и Тьма. Атрибуты Света и Тьмы не включены в четверку базовых. Однако методы их освоения ничем не отличаются. Они крайне редки. Потому что очень мало человек имеет талант к этим атрибутам. Неожиданно, но не даже реже, чем составная магия. По редкости они распределяются так. Четыре базовых, составные, свет и тьма. Нам несказанно повезло, что мы смогли отобрать магию тьмы у демона. С появлением атрибутов света и тьмы появляется еще больше видов магии. Из магии света выходит очищение и иллюзия. А из атрибута тьмы — яд и призрак. Каждый с талантом, совместимым с магией света, будет совместим с очищением и иллюзией без исключений. Точно так же талант к яду и призраку гарантирован тому, кто совместим с магией тьмы. Поэтому эти атрибуты считаются вспомогательными. Также талант вспомогательного атрибута не гарантирует таланта к свету и тьме. Более того, яд и очищение имеет высшие степени, разложение и чистка. Существует так много магических атрибутов! А еще существуют уникальные атрибуты. Восстановление, помощь, призыв, контракт, пространство-время, лунный свет, духи, ремесло и другие нетиповые атрибуты. Практикующих восстановления помощь помощи очень много, но, к примеру, в пространство время и Лунный Свет встречается еще реже, чем Свет и Тьма. Это только те, кто крутились у меня в голове, но уникальных атрибутов намного больше. А еще похоже, существуют атрибуты, которые уникальны для демонических зверей. Например? Что ж, поговаривать, что драконья магии доступны только драконам. То же самое говорят и о демонах. В сравнении с человечеством, демонических зверей, которые используют магию, гораздо больше. Почему? Потому что демонические звери используют магию в повседневном обиходе. Демон размером замок были бы убиты за секунду, если бы не подкрепляли свое тело магией. Так? Для них магия — это вторая природа, как дыхание. Поэтому демонические звери могут использовать магию без управления магией. А люди не могут. Их магические камни тоже должны как-то на это влиять. Конечно, некоторые демоны пользуются управлением магией. Но только чтобы увеличить свою эффективность. Поняла. Это касается и оружейных техник. Даже со всеми различиями между управлением силой и магией, в итоге это умение, пользующиеся магией владельца. Из-за этого демонические звери могут использовать техники без управления силой. Думаю, что-то вроде вибрирующего клыка попадает под технику. А из-за того, что демонические звери почти все используют магию, многие из них способны использовать магию света и магию тьмы. Получается, что они гораздо талантливее людей. Я вспомнила об одном вопросе, который меня интересовал. «Магию тьмы используют только плохие люди?» Демон использовал ее, и магия еды и призрака пользуются только злодеи. Я бы не стал доверять человеку, который пользуется этими атрибутами. Он либо окажется злым человеком, либо я так и продолжу считать его злым. Не в этом дело. Демоны могут ее использовать, поэтому гражданские считают ее плохой. Но для искателя приключений магия любого атрибута считается полезной. Например, магия призрака сильно упрощает исследование подземелья, знаешь ли? Ладно, тогда мы можем использовать магию тьмы без проблем. В таком случае подкрепление тьмы и другие полезные умения не останутся собирать пыль. В конце мы спросили о комбинациях составных атрибутов. Вода плюс почва — природа. Вода плюс ветер — лед, Вода плюс огонь — жизнь. Ветер плюс огонь — молния. Ветер плюс почва — песчаная буря. Почва плюс огонь — лава. Что касается составных атрибутов и света, и тьмы, а также уникальных, то они еще не все известны. Что ж, ну как минимум я не знаю о них. Я хочу... Составной атрибут. Ты использовал почву ветер некоторое время назад. Также тебе подчиняется огонь, так? Тогда тебе стоит нацелиться на молнию, песчаную бурю и лаву. Ого, я постараюсь. Ладно, если Фран действительно этого хочет, все будет. Я мог получить составной атрибут, поглотив его. У меня получилось посечь магию пламени после поднятия магии огня до 10 уровня. Так что шанс получения составного атрибута после повышения уровня другой магии высок. «На данный момент атрибут, следующий за окнём, ветер», — сказал я. В логове гоблинов я безостановочно поглощал камни с магией ветра третьего уровня, убивая жуков. Эффективность поглощения умений высокого уровня выше, чем низкого. Каждый раз, получая магию ветра третьего уровня от насекомых, ветер развивался намного быстрее, чем игра мечом от гоблинов с первым уровнем этого умения. Что же делать? Может, дать уровень другой? У нас есть 47 очков саморазвития. Из них 28 стоит оставить, если мы хотим попробовать высшую стадию игру мечом. Что думаешь? Ну, что поделаешь. В итоге мы использовали 6 очков, чтобы повысить уровень магии ветра на максимальной. Так как у нас появился атрибут молнии, я ни о чем не жалею. Более того, мы получили атрибут бури и звание мастера ветров». Хочу побыстрее его использовать. Не здесь, мы только что услышали о составных атрибутах Атаманды. Так что если мы используем его прямо сейчас, ничего хорошего не получится. Ладно. Когда приедем в аресу, давай все попробуем. Договорились? Угу.